Издательства 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Анатолий Дроздов Штуцер и Тисак. Книга третья. Кровь на эпалетах. Пралог. Великая армия покидала разграбленную и дымящуюся Москву. То, что уцелело после первого пожара, по приказу императора было взорвано. Под церковью Сикнование главы Иоанна Преттеча, храм Ивана Великого, многие другие здания был свезён порох из московских арсеналов, но в суматохе внезапного выступления сделать всё как следует не вышло. Взрывами была уничтожена до основания водопроводная башня Частично Никольская, Безымянная и Петровская. Рухнула и часть Кремлевской стены, а вот колокольня Ивана Великого устояла. Тогда Наполеон повелел предать огню все, что не разрушилось при взрывах. Старая столица вновь пылала, а из нее колоннами шагали старая и молодая гвардия, топала следом обычная пехота, не удостоившаяся чести именоваться гвардейской, рысь и шла кавалерия, кирасиры, драгуны, уланы и гусары. Катили в колясках генералы и маршалы. Наполеон и его армия покидали негостеприимную русскую столицу. Вместе с ними уезжали и штатские, французские купцы и рестораторы, владельцы модных магазинов, актеры и парикмахеры, гувернеры и модистки, коих в Москве до войны обреталось бесчисленное множество. Для них в свое время далекая Россия представлялась сказочным Эльдорадо, и они стремились в эту страну в надежде разбогатеть. Кому-то удалось колотить капитал. Кто-то разорился и опустился на самое дно, но большинство так или иначе пристроились и были довольны жизнью. Сейчас те из них, которые остались в Москве после бегства её жителей и приветствовали приход французов, загорелись желанием вернуться на историческую родину. Публика побогаче двигалась в экипажах, разномастных каретах, ландо, колясках, кативших по 3-4 в ряд. Те, кто победнее, тащились на реквизированных у местных крестьян телегах. А то и вовсе топили на своих двоих, навьюченные на житым непосильным трудом, но чаще награбленным у москвичей skarбом. Среди богатых экипажей выделялась роскошная карета знаменитой Марии Росс Обершальме. Французская эмигрантка, некогда сбежавшая из Франции от революции, сумела за 20 лет сколотить в России огромный полумиллионный капитал. Мари Росс принадлежал самый модный и самый дорогой магазин престижных французских товаров в Глинищенском переулке. Последние парижские наряды, ткани, сербский фарфор и другие предметы роскоши. Цены там были такие, что москвичи прозвали хозяйку Обершельмой. С приходом в Москву Великой армии Обершельма окружила заботой Наполеона, следила за его питанием и бытом, давала советы, как вести себя с русскими. И вот теперь убегала, понимая, что в России за такое по головке не погладят. Если колонны отступавшей гвардии Великой армии ещё походили на войска, то остальные полки, бригады и дивизии напоминали орду, возвращающуюся из набега. Грабители тащили добычу. Тюкис награбленным заполняли телеги, в юкилы шидей зарядные ящики артиллерии, из которых безжалостно выбросили ядра и картечь. Походные кузницы лишились наковален, инструментов, гвоздей и подков. Их место заняли меха, которых в старой русской столице оказалось особенно много: одежда из дорогих тканей, серебряная и фарфоровая посуда. Мешки с награбленным висели даже на стволах пушек. Рядовые солдаты и унтер-офицеры несли добычу на плечах. Самые предусмотрительные использовали для этого ручные тележки, которые толкали русские, понуждённые к тому угрозой расправы. Все солдат, которым не досталось тележек, немудрство и лукаво погрузили на плечи захваченных рабов поклажу и теперь просто шагали рядом, подгоняя носильщиков. Добыча была столь богатой, что солдаты, тащившие её сами, сгибались от тяжести. Многие понимали, что не донесут, но бросить награбленное было выше их сил. Поэтому кряхтели, стонали, но упорно шагали вперёд. Шли весело. Солдаты горланили песни, штацки улыбались. Некоторые семьи богатых купцов вырядились как на пикник. Женщины надели шёлковые каперы, роскошные платья и белые башмачки. Октябрь 1812 года выдался необычно тёплым, и ландо ехали с открытым верхом, позволяя окружающим всё это богатство разглядеть. Несмотря на отступление, никто не горевал. Сгоревшая на 3/4, оставленная населением мрачная и негостеприимная Москва надоела всем. В ней было море выпивки. Уехавшие дворяне оставили погреба полные вина. Хватало сладостей, в частности сахара, но в погребах и кладовых было мало муки, а следовательно и хлеба. Рядовые пехотинцы и кавалеристы видели его нечасто. Впрочем, не гревали. В Смоленске ждут магазины с провиантом, где честно сражавшиеся солдаты получат хлеба сполна. Зато ранцы и мешки полны добычей, а с ней храброму французу сам чёрт не страшен. Тем более, что чёрта нет, как и бога, их отменила революция, и это подтвердили учёные института Франции. Никто из этих людей, певших, улыбавшихся, отпускавших задорные шутки, не представлял, что столь яростно отрицаемый ими бог уже пометил большинство из них своей печатью, что подавляющему большинству из этой орды жить осталось от силы месяц. Многим и того менее. Часть солдат и офицеров погибнув в боях, и этим можно сказать повезёт. Другие попадут в плен, счастливчики к русской армии, и у этих будет шанс выжить, небольшой на все же. А вот у тех, кого захватят партизаны, крестьяне разобьют им головы дубинами и топорами, и это действие будет происходить на глазах ждущих своей очереди пленников под веселые крики и пляски победителей. Однако большинство французов умрут от ран и болезней, голода и холода. Солдаты и офицеры штатские, мужчины, женщины и дети, все они сгинут еще до зимы, в том числе и знаменитая Обершельма. Богатство не спасет ее от тифа. Смерть пришельцев станет долгой и мучительной. На обочине дороги, на бивуаке, у костров, в открытом поле или в ледяных, ими же разоренных избах. Так веселившие их сердца добыча будет безжалостно брошена, а самым желанным сокровищем станет заплесневелый сухарь. или похлёбка из мёрзлой канины. Однако никто из оступавших французов и их союзников этого пока не знал. Орда весело шла навстречу своей гибели.